На перерез несли плащ-палатку с утихшим, скомканным лёжкой Шестаковым. К берегу вышли одновременно. Возле лодки что-то чернело. Нелька приблизилась к лодке и ахнула. Перекинув руки за борт, держа за лодку зубами, лежал черный человек. в Слабо на себя намотанных спутанных бинтах. Хрипя, он выдувал кровавую пену, и тяжком беспамятстве грыз дерево. Нелька запустила пальцы в пистончик штанов, нащупала адресный патрончик раненого. Пока грузили толгата и Лёшку в лодку, пока выбирали из толпившихся на берегу раненых грибцов покрепче, заслоняя полой без рукавки огонёк фонарика, Нелька прочла «Булдаков Алексей Геннадьевич»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 Если же Булдаков А.Г. не вернется по какой-то причине назад, сапоги продать и пропить напомин души. Верно, старшина первой стрелковой роты 126-го гвардейского полка первого батальона Р. Бигбулатов. Этого тоже в лодку, показала Нелька на Булдакова, а перегруз опять перетоните.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 Работают веслами размеренно, стрельбы прицельной, слава богу, нет».